А теперь давай вмажем и поехали ужинать. Гулять так гулять, за этими делами никакой жизни не видишь. Иногда я даже спрашиваю себя, а на кой хер мне все это надо? Но бизнес, светиль это как ехать на велосипеде. Пока крутишь педали, едешь, чуть перестал, все, жопой в луже. Томас понимал, чем вызвано предложение Краба вместе поужинать. Тот считал, что облагодетельствовал старого приятеля ценным советом и оттого чувствовал к Томасу искреннюю доброжелательность. Странные дела. Люди всегда благожелательны к тем, кому делают добро. А кому причиняют зло, тех ненавидят. Почему? Совершенно непонятно. Но это была данность, и ее следовало принимать как данность Томас с благодарностью принял приглашение краба. Уже в черном шестисотом Мерсе, когда ехали в ресторан гостиницы «Виру», краб еще раз кольнул Томаса своими глазками и заметил. «Задумался. И знаю о чем. Бабок у тебя нет. Но это твои проблемы, Фитиль. Я мог бы дать тебе подпроцент, но не дам». «Малый ты не глупый, но не деловой, и пролететь можешь в два счета, и тогда мне придется включать счетчик и все такое. И не потому, что пятнадцать кусков не баран накашлял. Дело в принципе. Если станет известно, что меня кинули хоть на один бакс, могут найтись желающие кинуть и на лимон. А быть в бизнесе лохом – это фитиль себе дороже. Так что сам понимаешь». Ужин, начавшийся в изысканном ресторане «Виру», закончился под утро в припортовых барах с дешевыми шлюхами, на которых краб оказался почему-то падок, с какими-то иностранными моряками, которых краб щедро поил. От его респектабельности не осталось и следа. Он гулял по полной программе, как мечтал, возможно, гулять в юности, но по соображениям экономии не мог, а теперь мог. Потом... По непонятной причине произошло массовое мордобитие, и охранникам краба пришлось немало потрудиться, чтобы вытащить хозяина и его гостя из всеобщей свалки. Томаса охранники привезли к его дому и свалили у подъезда, а хозяина транспортировали в его загородный особняк. С трудом продрав на следующий день глаза и опохмелившись особой эстонской, Томас начал обдумывать деловое предложение, которым одарил его краб. И чем больше думал, тем в большее волнение приходил. Несложный расчет, произведенный Томасом на клочке бумаги, дал ошеломляющие результаты. По данным переписи 1970 года, которые Томас нашел в старом еще советского издания энциклопедическом словаре, в Таллине на 55,7% эстонцев – Приходилось 35% русских, 3,6% украинцев и 2% белорусов. Для полумиллионного города это означало, что в нем проживает почти 200 тысяч русскоязычного населения. И занимают они, при средней численности семьи в 4 человека, не меньше 50 тысяч квартир. 50 тысяч! тысяч квартир в одном только Таллине. Пусть уедут не все, пусть только 20 процентов, это 10 тысяч квартир. Если на каждой квартире наварить хотя бы по 20 кусков зеленых, это получится… Томас произвел на бумажке умножение и понял, что должен немедленно выпить. Отдышавшись после крупного глотка водки, сделанного прямо из горла особой эстонской, он с опаской, как на повестку из полиции, посмотрел на листок. Там стояло двести миллионов долларов. Двести миллионов долларов! И это только по Таллину, а по всей Эстонии. Было от чего бешено заколотиться сердцу краб ошибся, назвав этот бизнес большим. Сказать большой или даже очень большой, значило не сказать ничего. Это была не арифметика. Это была астрономия. Это был бизнес такого масштаба, что у Томаса невольно шевельнулось подозрение. Не затеяна ли вся эта бодяга с независимостью Эстонии только лишь для того, чтобы провернуть это дельце? Но, освежившись еще парой глотков особой эстонской, он пришел к выводу, что это вряд ли. Эстонцы, конечно, народ не глупый, но все-таки не настолько умный. Воспользоваться ситуацией, да, на это мозгов может хватить. И у кого-то хватило. Но не более того. Нет, не более.